Глава третья. В кармане снова завибрировал мобильный. "Да", ответила я. "Аня, где ты?" В голосе подруги слышалась паника. "В нашем подъезде все в порядке", вздохнула я. "Почему ты так долго? Я уже себе такого напридумывала. Меня полиция задержала. За что?" ахнула Маша. "Давай домой, все мне расскажешь. Я листьев не нарвала" призналась я, точнее, нарвала, но потеряла. Давай снова оригами попробуем, скептически предложила Маша, точно зная, что ежами из листиков наши способности в детсадовских поделках и ограничиваются. В ее мусорном ведре уже лежала неудавшиеся оригами и кособокий снеговик из ваты со съехавшим под подбородком носом. Просто после неудачной покраски волос я ушла к себе искать в интернете способы смыть красный пигмент. А Маша в детский сад за своей дочкой Василисой. И каково же было мое удивление, когда в районе 8:00 вечера в мою дверь постучали, и Маша с порога заявила: "Мне срочно нужна помощь. ЧПДЛ уже спешат". Согласилась я. "Что нужно делать?" "Пошли, мне одной скучно". Цапнула меня за руку подруга. Откуда я могла знать про поделку в детский сад? И в какие долгоиграющие приключения мне все это выльется. Спустя несколько часов мы с Машей вынуждены были признать, что руки у нас золотые, но растут не из плеч. А нечего было уроки труда в школе прогуливать. К тому времени Василиса, дочка Маши, уже спала, а ее дражайший супруг Константин совершал трудовые подвиги, работая пожарным сутки через двое. Мы невероятно обрадовались, когда нашли в интернете, как из листьев и шишек собрать на альбомном листе ежика. Кисло отметив, что у нас закончились и так крохотные запасы цветной бумаги и почти не осталось клея. Зато в старой потертой книге между страницами были спрятаны кленовые листья. И мы приступили к делу. Закон подлости не разочаровал. Листьев хватило только на половину ежа, а поделку в сад нужно было сдавать утром. Неужели нельзя было купить больше канцелярии, возмутилась я. Вася рисовать не любит, а в сад мы и так целую гору всего накупили, отмахнулась Маша. Во дворе клёны не росли, но несколько деревьев гордо возвышались в парке, находившемся аккурат через дорогу, освещённом и довольно оживлённом даже в ночное время суток. Опять же, ППС там постоянно дежурила, чтоб ей всего хорошего и побольше. Да и всех местных я знала. Поэтому героически вызвалось сбегать и собрать недостающие детали. А чего не сделаешь ради любимой крестницы? Кто же знал, что по нелепейшему стечению обстоятельств меня заберут в полицейский участок. Нет, я могла бы позвонить Серёне, а также папе или деду, но это было сильно чревато последствиями в виде отбывания трудовой повинности на дедовой даче вплоть до окончания летних каникул, которые, к слову, только начались. Да и телефон, бравые сотрудники у меня тут же отобрали. Аня, не дури, заходи домой, потребовала Маша, которая на правах старшей подруги иногда могла и покомандовать. Познакомились мы много лет назад на детской площадке, когда соседские мальчишки решили, что могут безнаказанно стрелять в нас из водяных пистолетов. Семья Марии тогда только переехала в соседнюю квартиру, прямо через стенку, и с тех пор мы не расставались. Подруга была старше меня на пять лет, но мы никогда не обращали на это внимания. "Иду", буркнула я в трубку. Спустилась на первый этаж, высунула нос из подъезда, воровато оглянувшись на всякий случай. Не дефилирует ли мимо уже знакомые патрульные и уехал ли Захар? Во дворе было тихо, спокойно и безлюдно. Я в два шага подошла к ближайшему кусту, сорвала охапку листьев и вернулась домой. Ну и пусть не кленовая!» Мы художники, и ежа видим абстрактно. Когда я поднялась, Маша уже стояла на пороге, нервно постукивая ногой и уперев руки в бока. Вот, да было. С широченной улыбкой протянула ей листья. Заходи, рассказывай. И пока мы собирали остатки ежика мутанта я рассказывала о своих злоключениях, не забыв нажаловаться на безобразное поведение Давыдова. Даже не думай с ним сближаться. Предупредила Маша, размахивая перед моим носом тюбиком с клеем. Я в тот момент лепила последний листик на поделку. Прелесть же, улыбнулась я. Ни у кого не возникнет сомнений, что ежика сама Вася делала. Рассмеялась Маша. Не уходи от темы. Не ухожу, пожала я плечами. Почему ты Сергею не позвонила? подозрительно прищурила глаза подруга. Я только тяжело вздохнула. Просто как-то так вышло, что не везет мне с сотрудниками правопорядка или им со мной. Это как посмотреть. И я не специально, честно. Месяц назад мы с одногруппниками отправились в ночной клуб после напряженной недели. Никого не трогали, веселились, танцевали, пока ко мне не начал приставать не знакомый, не совсем трезвый тип. Наши парни пытались вежливо ему объяснить, что я не знакомлюсь, грудью встав на защиту моей чести и достоинства. Но парень был уперт, настойчив и неимоверно нагл. Первый полез в драку с моим другом Ромой. А Рома спортсмен, кандидат в мастера спорта, и рука у него тяжелая. И когда наглец, оказавшийся капитаном в одном из отделов полиции, приложив холодные наручники к заплывшему глазу, собрался заводить на нас дело, Серёня не мог не вмешаться. Но на прошлой неделе терпению Серёжи пришел конец. Все дело в том, что за мной с первого курса ухаживал мой одногруппник Дима и если опустить тот факт, что фамилия его Филин, то оставалось занудство, прилипчивость и невероятная педантичность. Дима вбил в себе в голову, что я его единственная и шел к цели, не замечая препятствий, а я научилась не замечать его. Дима решил сделать ход конём и пришел петь серенаду ко мне под окна. И пока соседи гадали, какой из местных бродячих котов перепутал март с июнем, я очень душевно просила Диму замолчать. Он предпочел меня игнорировать, продолжая горланить. Тогда я решила немного охладить пыл своего воздыхателя. ведром воды с третьего этажа. От его протяжного анечка сводила зубы, и я психонув налила в ведро воды и от отдушили в открытое окно. Кто же мог знать, что наш участковый Олег Андреевич как раз в это время будет проходить под ним с намерением попросить Диму не нарушать покой граждан. В итоге покой граждан нарушил заковыристый мат мокрого Олега Андреевича. Тогда Серега, знающий всю историю с Димой, долго делился мудростью, что когда кого-то из окна поливаешь, нужно предварительно в это окно посмотреть, а то мало ли, участковый прогуляться решит. После того случая с сквозь зубы пообещал, что если хоть один его коллега на меня пожалуется, то любимый родственник отконвоирует меня к деду. Нет, дед у меня замечательный, но с ним не забалуешь. Полковник полиции в отставке. Он слишком любит всех контролировать и дисциплинировать.